36. В булочной на Мэдисон толпились молодые мамаши из верхнего сайда няни и Яппи, которые не любили готовить, и все они запасались дорогими полуфабрикатами, как и Дженнифер. Ее корзинка была наполнена орехами, сыром и рулетиками из индейки, тушеным мясом по-немецки, лососем в глазури и салатом из капусты. Аника перегнулась через нее, взяла с прилавка пакетик с темно-вишневым печеньем, любимым печеньем Дженнифер. «Возьмем это или мраморный рулет?» Дженнифер пожала плечами, и Аника положила в тележку и то, и другое. Они поссорились, и Аника хотела помириться. Она оплатила счет до того, как Дженнифер успела достать свою карточку. За окном после полуденное небо затянули тучи, Аника подняла воротник своей куртки от прады и посоветовала Дженнифер сделать то же самое. «Я не ребенок», — огрызнулась та. «Разве?» — подумала Аника. Дженнифер казалась ей именно ребенком, почти на 20 лет младше нее, капризная, раздражительная, а сейчас и раздражающая. Пришлось сдержаться, чтобы самой не застегнуть куртку Дженнифер, которую Аника купила ей в Швейцарии, по баснословной цене, но тогда она была в хорошем настроении после успешно выполненного задания. Они пересекли Мэдисон, направляясь к парку. Да, и тот склеп в Альпах Аника никогда не забудет. Честный самолет, металлическая дверь в гранитной стене пещеры, за ней еще две тяжелые двери, код, сканирование глаз, система распознавания лиц. Затем она пробирается по лабиринту вырубленных в скале туннелей. Еще коды, сканирование и тяжелые металлические двери. И вот, наконец, перед ней добыча. Полотна, сложенные вдоль стен. Пикассо, Матисс, Бекман, Мунк, давно потерянный Леонардо да Винчи, обнаженная натура Боттичелли, портрет Рафаэля, сокровища. Да и только. Всего лишь мгновение на эмоции сразу за работу — Делать снимки, которые будут использованы для поиска владельцев работ, пропавших более 80 лет назад. Затем она и еще трое из ее команды несли сокровища обратно через туннель к самолету. Последний взгляд на гору, которая становилась все меньше. Потом Дженнифер окликнула ее по имени, и Анника поспешила за ней, с удивлением заметив, что они успели пройти дюжину кварталов до парка Веню, на которой была готова зацвести широкая полоса тюльпанов. Она взяла Дженнифер за руку. «Я же сказала, меня не будет всего несколько дней. И что мне, нельзя поехать с тобой?» «Неужели я опять повторять эту глупую выдумку? Похороны богатой тети, оглашение завещания, 24 часа в сутки, с назойливыми родственниками и адвокатами, и нет времени пообщаться. Нет времени показать Дженнифер город». «В следующий раз я заглажу свою вину». пообещала Анника, хотя не была уверена, что сумеет выполнить обещание. «Неплохо бы», — Дженнифер закурила. «Непременно». Анника не хотела ссориться, у нее на уме были более важные вещи, например, встреча с диспетчером. Он уже выехал в Амстердам, а может быть, уже на месте. Хоть один, на кого можно положиться, про остальных этого не скажешь». Голландская полиция просто на подхвате, новый агент, которого дает Интерпол, судя по единственной короткой встрече, вроде бы достаточно крут, но еще зелен. Вернувшись домой, она ела сыр и пила вино, а Дженнифер капризничала и допрашивала ее. «Так это тетя. Она по материнской или отцовской линии?» «По материнской. Я не знала, что у твоей матери были сестры. Откуда бы ты знала? Но это не сестра, это жена ее старшего брата». Анника запила свою ложь глотком вина. «Дети есть? Зачем так много вопросов? Извини, что интересуюсь твоей жизнью», — язвительно заметила Дженнифер, и Анника извинилась, надеясь закончить разговор, хотя Дженнифер не успокаивалась. «Странно, что ваш рейс утром. Разве не все европейские рейсы вечерние?» «Очевидно, не все», — сказала Анника, сожалея, что упомянула про полет. Нужно было и об этом солгать». Потом они обе сделали вид, что помирились, и больше на эту тему не разговаривали. Ван Страттен старалась не думать о том, что она здесь делает и что ее ждет в Амстердаме, а еще не сработавшейся команде и обо всем том, что могло пойти не так. Потом она приняла снотворное, надеясь поспать хотя бы несколько часов. Дженнифер включила оба крана и вытяжной вентилятор и плотно закрыла дверь ванной рядом со спальней. Впрочем, Аника приняла таблетку и скоро заснет. Прижав сотовый телефон к уху, Дженнифер напряженно вслушивалась. «Ты же понимаешь, что здесь полночь. Надеюсь, это что-нибудь важное?» «Она говорит, что едет на родину, на похороны. Врет, конечно». «Ты же не думаешь, что ее приезд сюда имеет какое-то отношение ко мне?» «Не знаю». «А ты там для того, чтобы знать...» У него были предположения, чем занимается Анника помимо аукционов, и он хотел, чтобы Дженнифер проверила эту догадку, но она подвела его. «Разве я мало для тебя делаю?» — хотела крикнуть Дженнифер, но взяла себя в руки. «Я знаю только, что утром она улетает в Амстердам», — тихо произнесла она, и он извинился. Сказал, что кожа ощущает опасности, и нервы у него на пределе. «Все будет хорошо, дорогой. Как обычно». «Да, наверное. Мне надо успокоиться». «Но перебазироваться не помешает». «Но «Ну, мне так нравится Амстердам». «Тебе и Вена нравилась». «Это верно», — согласилась она и вспомнила офис, где начинала работать два года назад, еще не имея представления, чем он на самом деле занимается. Но она узнала правду, порывшись в его сейфе во время его отъезда и обнаружив свидетельство нелегальных деловых операций. Затем она покопалась еще немного». Дженнифер могла бы его шантажировать. Она потратила немало часов, просматривая счета с продаж и сняла для себя копии. Когда-нибудь она выложит свои козыри. Знание – сила. Но вместо этого она закрутила с ним роман и никому не рассказала о документах. Он слыл безжалостным человеком, и страшно было подумать, что он сделает с ней, если узнает. Но теперь она уже не беспокоилась. У них были общие планы на будущее, партнерство... а, возможно, и свадьба, так что она была готова ради него на все. «Время позднее», — сказал он, — «мне нужно хоть немного поспать. Завтра у меня важная распродажа, а потом еще более важные. «Спокойной ночи», — она пожелала ему удачи, выключила краны и вентилятор и юркнула в постель. Дженнифер думала о билете на рейс в Амстердам, который она заказала. «Если все пройдет по плану, она сюда больше». не вернется».